Глава 17 Кошачий концерт на гастролях. Гостеприимец же Зевс, покровитель гостей и молящих. Гомер, Одиссея. К январю 2001 года на горизонте замаячило мое тридцатилетие. Технический тридцатник я должна была разменять лишь в октябре, но знаменательные даты всегда отбрасывают длинную тень. А тем временем в сфере дот наступили черные дни. Интернет-компании одна за другой сдувались в размерах или закрывались насовсем. И Майами не был исключением. Компания, которая изначально брала меня на работу, перестала существовать несколько месяцев назад. Я успела переметнуться в другую, но и та продержалась всего на три месяца дольше. Полтора месяца у меня ушло на поиски новой работы, но не успела я обрадоваться, как у них закончилось финансирование, и мне тут же вдвое урезали зарплату. Чтобы сводить концы с концами, приходилось пускать кровь сбережением. Своим, кровным, а как же. Долго так продолжаться не могло. Засучив рукава, я стала рассылать свои резюме повсюду, куда хватало воображения, но рынок наемного труда в Майами, похоже, замерз до состояния льда. Обвал даткомов с неизбежностью лавины накрыл все остальное — туризм, недвижимость, финансы. В этих условиях брать на работу маркетолога ограничила с помешательством. Неудивительно, что ни одного приглашения на собеседование я так и не получила. Положение, при котором тебе нечего терять, имеет и подспудные, куда более приятные стороны. Если терять уже нечего, остается одно — находить. В глубинах подсознания радужно-мыльным пузырьком давно кружила мысль о переезде в Нью-Йорк, от которой я отмахивалась виду явной ее иллюзорности. «Ну, кому, скажите на милость, взбредет в голову тащить кого-то в Нью-Йорк из Майами за свой счет?» при том, что и сам переезд тянул не на одну сотню долларов. И уж можно было вовсе не заикаться о том, насколько стоимость жизни в Нью-Йорке отличается от скромных запросов Южной Флориды. Но даже если отставить в сторону финансовые соображения, мой возраст заставлял меня задуматься, не поздно ли. Приземляться на Манхэттене после колледжа — это куда ни шло. А после 30 — как-то так себе. Тем временем рынок труда в Майами продолжал рядить. Отчаявшись, в какой-то момент я стала слать имейлы с моими данными в Нью-Йорк. «А что я, собственно, теряю?» — спрашивала я себя и сама себе отвечала. «Ничего». Все это очень смахивало на стрельбу в темноте вслепую. Именно поэтому на успех я особо не рассчитывала. Однако в течение трех недель я получила ни много ни мало реальных предложений. На четвертую неделю я уже вылетела на собеседование и к концу этой же недели имела на руках три письменных приглашения на работу. Одно из них на должность начальника отдела маркетинга было от крупной рекрутинговой компании в технической сфере, офис которой располагался в самом финансовом сердце Манхэттена, в каких-нибудь шести кварталах от Всемирного торгового центра. Кроме щедрой зарплаты, компания предложила оплатить мой переезд. В Нью-Йорке у меня был хороший приятель, живший в многоквартирном доме всего в одном квартале от этой фирмы. Он подергал за веревочки в местном домоуправлении, или как там у них это называется, и дверь для меня открылась. 24 часа спустя я стала квартиросъемщицей в Нью-Йорке, без сопутствующих поискам жилья драм, которые всплывают в памяти у каждого при одном упоминании этого мегаполиса. Кажется непостижимым, как легко кусочки мозаики, к которой мне боязно было даже подступиться, внезапно встали на свои места». К середине февраля то, что воспринималось как блажь месяцем другим ранее, вдруг стало явью. Я переезжала в Нью-Йорк. Все статьи об уходе за слепыми кошками, а за эти годы я успела прочесть немало, сходились в одном. Для такого питомца нужно было создать стабильную в своем постоянстве обстановку. Не рекомендовалось, к примеру, переставлять мебель тем более ящик с песком. Что касается переезда, который и на здоровую кошку действует угнетающе, ибо кошка создания не склонна видеть в переменах лучшую сторону, а уж в нашем случае и подавно, то его предлагалось избегать вовсе. Гомеру предстоял пятый переезд за пять лет. Подобно Одиссею, герою, созданному могучим воображением древнегреческого сказителя, в честь которого Гомер получил свое имя, он, кажется, был обречен на странстве. Я рассмотрела все варианты нашего переезда, чтобы максимально смягчить психологическую травму для кошачьих членов нашей семьи. Можно было сесть за руль и за два дня домчать до конечного пункта на машине. Но просидеть всю дорогу в ненавистных переносках, не говоря уже о сложной логистике туалетных остановок и поиске мотелей, согласных приютить трех кошек-путешественников, кто такое выдержит? Напрашивался перелет. Он одним махом решал ворох возникших проблем, но я категорически противилась тому, чтобы регистрировать своих кошек как багаж. Стоило задуматься о том, как их холодных и перепуганных до смерти, оставляют одних в грузовом отсеке, и дальше представлять это не хотелось. Еще меньше я желала оказаться в числе тех пассажиров, которые попадали в сводку новостей, потому что их багаж, сходный с моим, отправляли не по назначению, и животные совершали полный кругосветный перелет, оставаясь в живых только чудом, слизывая конденсат с прутья в багажной клетке Угнетенная этими мыслями, я позвонила в авиакомпанию. А нельзя ли мне взять своих ручных, заметьте, кошек в салон в качестве опять-таки ручной клади? Оказалось, можно. То есть можно при определенных условиях. Условия были столь просты, сколь и маловыполнимы. Кошку требовалось поместить в специальную переноску установленных размеров, предусмотренных для помещения ее под пассажирское сиденье. Питомец обязан был иметь недавно выданную медицинскую справку, подтверждающую его здоровье. Ее нужно было предъявить службе безопасности при прохождении металлодетектора, а также непосредственно перед вылетом у посадочного сектора. Кошка допускалась к перелету лишь в сопровождении зарегистрированного пассажира с билетом, но не более одного животного на каждого, при том, что в салон в целом допускалось не более двух, а с багажным отделением не более четырех кошек на рейс. Что ж, с переносками установленных размеров у меня проблем не было. Не составляло труда и добыть справки, подтверждающие, что все мои кошки в добром здравии и со всеми прививками. Но чтобы пронести всех троих, нужно было еще подыскать двух католюбивых пассажиров, готовых на доброе дело. Осложнялось это и тем, что, несмотря на все мои усилия, мне никак не удавалось пробить прямой рейс до Нью-Йорка с местами для трех кошек. Был пересадочный рейс через Атланту, на котором, если я успевала перерегистрировать билет с эконома на первый класс, я вписывалась в уложение только о двух кошках в салоне, не более. И тогда я позвонила своим приятелям Тони и Феликсу, отличавшимся не только неуемной энергией, но и слывшим легкими на подъем. Я задала им всего один единственный вопрос. Как насчет того, чтобы бесплатно слетать в Нью-Йорк? День большого переселения выдался для Гомера самым беспокойным за всю его предыдущую жизнь. Начался он с первыми лучами солнца с приезда бригады грузчиков от транспортной компании, которую я наняла для перевозки наших пожитков. На время сортировки и выноса вещей всех кошек пришлось запереть в ванной, где Скарлетт и Вашти лениво разлеглись на заранее разложенных на полу полотенцах. Зато Гомер тут же принялся скрести дверь и орать, что было сил, выступая против своего заточения, а также настаивая на своем праве знать, откуда весь этот шум и гам в других комнатах. Выпущенный на свободу, он ошалело заметался по пустым комнатам, не в состоянии найти себе место и продолжая орать, что есть мочи, едва ли небитый час. «Куда подевались все наши вещи?» Ему не доводилось бывать в комнате с одними голыми стенами и без всякой мебели, и было ясно, что все это ему очень не нравится. Отсутствие того, что испускало знакомые запахи и было знакомо на ощупь, не сулило ничего хорошего. И тут он не ошибался, ибо единственное, что оставалось на виду, это кошачьи переноски. Скарлетт и Вашти было достаточно одного взгляда, чтобы задать стрякача, и они демонстративно это проделали, забившись в самый дальний угол опустевшей кладовки. Бегство при виде стоящих наготове переносок вошло у них в ритуал, и за несколько минут мне удалось обложить их и сюсюканьем добиться погрузки. Гомер всегда оставался напоследок, поскольку обычно загнать его в стойло было проще простого. Переноски он не видел и потому не успевал убежать, прежде чем их извлекут на свет. Кроме того, из всех троих он был наиболее восприимчив к командам вроде «нельзя» и «сидеть». Однако на этот раз он то ли переволновался после внезапного исчезновения мебели, то ли не успел прийти в себя, но в результате поднял бунт, какого история этого дома еще не знала. «Нельзя, Гомер, сидеть!» — напрасно взывала я. И хотя забиться ему было некуда, ни щели, ни закоулка, ни пот, ни меж, Везде хоть шаром покати, погоня за ним отняла у меня добрых 20 минут, и даже когда он попался мне в руки, забираться в переноску кот никак не хотел, упираясь всеми четырьмя лапами и цепляясь за мою руку. Не то чтобы он нарочно хотел поцарапать меня, просто вслепую хватался за всё, до чего мог дотянуться». Лишь мой внезапный вскрик от боли на какое-то мгновение заставил его поутихнуть, но этого мига мне хватило, чтобы осторожно просунуть его голову в дверцу и, подтолкнув внутрь, застегнуть замок. Гаммер взвыл. К тому моменту, когда все кошки были устроены, а я промыла и забинтовала исцарапанные руки, мы отставали от графика на полчаса. «Бегом, бегом!» Пришлось подгонять Тони и Феликса, когда я заехала за ними. Нам еще нужно было заскочить в родительский дом, чтобы оставить мою машину, поскольку вести на свой аэропорт собиралась моя мама. Скарлетт и Вашти, как заведенные, мяукали на заднем сиденье, но их жалкие мяу тонули в завывании сирены на полную мощность, включенную сидящим на переднем сиденье рядом со мной Гомером. Он даже барахтался, вырывался и стучался изнутри, отчего его переноска ходила ходуном, как поставленная в духовку упаковка попкорна «Джиффи-поп». «Я могу взять вашти», — сказал Феликс, переставляя переноску с ней к себе на колени. «Нравится она мне, чувствуется порода». «Надеюсь, мне не придется таскаться с вот этим». Тони озабоченно мотнул головой, меряя взглядом переноску Гомера, раскачивавшуюся и елозившую по сиденью, как живая. «Нет, Гомера я беру на себя», — твердо произнесла я. «Тебе остается скарлет. Вдавив педаль газа до упора, я лихо летела по насыпной дамбе, стремясь наверстать упущенное в битве с Гомером время. «Опоздать на рейс было невозможно». О том, чтобы перерегистрироваться на другой рейс в шестером, нечего было и думать. От подобной мысли меня кидало в холодный пот. А подспудное воспоминание о том, что завтра мой первый рабочий день, вовсе ввергало в панику. Так что стрелка спидометра дрожала у цифры 80, я даже не удивилась, когда в зеркале заднего вида замелькали огоньки полицейской машины. «Черт!» Ругнулась я громким шепотом, хотя особой нужды понижать голос не было. При том невообразимом шуме, который производил Гаммер, все равно никто ничего не расслышал бы, даже если бы захотел. Покорно съехав на обочину, я выключила зажигание и опустила окно. Голос Гаммера стал еще громче и подошедший полицейский, шевеля губами, будто и не начинал говорить. «Извините!» крикнула я, прикасаясь пальцем к уху. «Я вас не слышу! Вы можете говорить громче!» Полицейский не замедлил повысить на меня голос. «Я говорю, известно вам, с какой скоростью вы двигались!» а -а -а -а Протягивая ему права, я беспомощно оглянулась, словно в надежде, что нужные слова обладают свойством не только таять в воздухе, но и материализоваться из него. «С большой, судя по всему», — решила признать я, рассчитывая на снисхождение. «Летим в аэропорт». Полицейский заглянул в машину. Его взгляд тут же упал на переноску с Гомером, метавшуюся по пассажирскому сиденью, как одержимая без всяких на то причин и постороннего вмешательства. «Что это?» — спросил он без долгих раздумий. «Мой кот», — не стала лукавить я. Мы задержались, пока пытались запихнуть его внутрь. И теперь вот нагоняем». Офицер скользнул взглядом по остальным переноскам, покоившимся на коленях у Феликса и Тони. Тони, насколько мог, растянул свои губы в улыбке, мол, «Вот, видите?» «Нужно было раньше выезжать», — подытожил свои наблюдения полицейский и неспешно побрел к своей машине выписывать штраф. «Мы с ним опоздаем», — послышался стон Тони, пока минуты нервно отсчитывали свой бег, а полицейский все еще сочинял, как мне показалось, манифест об истории и перспективах взимания штрафов за дорожные нарушения. Иначе как, черт возьми, понять медлительность, с которой он заполнял простую бумажку? «Успеем», — стиснув зубы, ответила я. «Успеем, потому что должны успеть». Наконец, коп нарисовался у окна с выписанным дотошно штрафом и предупреждением сбавить скорость, которую из-за него же пришлось игнорировать. Едва полицейская машина скрылась из виду, педаль газа вновь ушла в пол. Гомер уже не просто выл, а выл с хрипотцой, не давая себе передышки до самого родительского дома. Тони и Феликс избавили свой слух от мучений, напялив наушники CD-плееров, прихваченных с собой в дорогу. «Из всех, кого я знаю, единственный человек, помешанный на пунктуальности больше, чем я, — это моя мама». Заслышав шум подъезжающей машины, она с криком «Они уже здесь, Дэвид!», направленным куда-то вглубь дома, вышла на крыльцо. «Как можно так опаздывать?» На ходу успела протараторить она, пока я выуживала из машины неуступчивую переноску с Гомером, а Тони с Феликсом перекидывали свои сумки из моего багажника в багажник родительской машины. «Почему вы не выехали раньше?» В ответ я стрельнула в нее убийственным взглядом. «Поехали! Без лишних слов!» Скарлетт и Вашти, похоже, уже примирились со своей участью, поскольку всю дорогу до аэропорта ехали молча. Гомер продолжал бесчинствовать, завывая на все лады и допуская затишье, лишь для того, чтобы набрать в легкие побольше воздуха. Тони, Феликс и я со всеми переносками теснились на заднем сиденье. Пытаясь попадать в затишье, мама решила поплакаться мне на дорожку. «Не могу поверить, что ты уезжаешь! Я так буду скучать по тебе!» «Что?» — в свою очередь, пытаясь докричаться до нее, переспросила я. «Ничего не слышно!» «Скучать буду! Сильно скучать!» — долетела до меня, словно издалека. «Я тоже!» — крикнула я вдаль. Отец оказался более удачливым водителем, чем я, и каким-то чудом мы оказались в аэропорту за 30 минут до рейса. «Для долгих прощаний времени нет», — решительно сказал он, подталкивая наши сумки к носильщику с тележкой. Закинув Гомера за спину, я по очереди обняла родителей. Затем, размахивая билетами, Тони, Феликс и я гурьбой побежали по терминалу к металлодетекторам. Люди вокруг старались подальше держаться от переноски с Гомером, который продолжал завывать и неистовствовать. Некоторые из них бросали на меня откровенно недовольные взгляды, и я знала, о чем они думают. «Надеюсь, она не на мой рейс». «Где вы столько кошек набрали?» — подняла бровь офицер охраны, когда мы забросили на конвейерную ленту три переноски к ряду. Порывшись в сумке, я предъявила все наши медицинские справки, которые она удостоила лишь беглым взглядом. «Это кошачий концерт на гастролях», — с долей остроумия правдиво ответил Феликс. «Быть может, слыхали о таком?» «М-м-м», — напрягла память офицер и улыбнулась. «Что-то такое вроде припоминаю». Она нагнулась и заглянула в переноску квашти, ответившую ей взглядом, полным бесконечного страдания. «Какая красавица! В вашем шоу она, наверное, звезда?» «В нашем шоу нет малых ролей», — со всей серьезностью поведал Тони. «Есть только маленькие актеры». Тем временем Гомер проехал металлоискатель, и я, подхватывая его, сделала своим спутником страшные глаза. «Пошевеливайтесь, ребята!» К нашему сектору мы рванули как на стометровку и только на финише перевели дух. Стоя на ватных ногах, я, тем не менее, не забыла достать из сумки пузырек с кошачьим транквилизатором, который наш знакомый ветеринар рекомендовал, как он выразился, раздать перед самой посадкой. Феликс и Тони встрепенулись. «Это что, нам?» «Да нет, только кошкам», — ответила я. «Слушай, а тебе не кажется, что куда проще скормить все нам, а кошек оставить в покое?» — осведомился Тони. Действительно, кошки особого энтузиазма к пилюлям не питали, однако проглотили их без особого сопротивления. У меня даже возникло подозрение, граничащее с уверенностью. Они решили для себя, что поскольку ближайшее будущее ничего хорошего им не сулит, то пережить его лучше в бессознательном состоянии. А вот с Гомером вышла совсем другая история. Едва я расстегнула замок, как он совершил отчаянную попытку побега. Чтобы удержать его, пришлось применить силу, и не только мою. Феликс держал переноску, приоткрыв ее ровно настолько, чтобы изнутри торчала только голова, в то время как я, осторожно разжав Гомеру челюсти, одной рукой выкладывала ему на язык маленькую таблеточку, а другой поглаживала шею, чтобы вызвать глотательный рефлекс. После этого я закрыла ему рот и выждала минуту, если не две, прежде чем освободить его. Почувствовав, что рот свободен, Гомер тут же выплюнул таблетку на пол. «Ну же, Гомер!» — простонала я. «Всего одну таблеточку. За маму!» Я вновь открыла ему рот и вложила таблетку. И вновь подержала челюсти закрытыми, поглаживая горло. Ситуация не изменилась. Я готова была впасть в отчаяние. Чего греха таить, все события этого утра уже стояли у меня поперек горла. А тут еще такое. Если он проорал всю дорогу в автомобиле, то что будет в самолете? «Выход один», — решила я. «Продолжать». Мы предприняли еще три попытки. На сей раз я держала его челюсти настолько долго, что это грозило удушением. В ответ он мычал и мотал головой, силясь вырваться из моих рук. Я пошла на хитрость. В переноску брызнула аэрозолем с кошачьей мятой, а таблетку завернула в кусочек индюшатины из тех сэндвичей, которые были припасены в дорогу. «Не помогло». «Это меня не остановило». Я разболтала, насколько удалось, таблетку в пластиковой крышечке с водой, но Гомер не только отказался ее пить, но и, изловчившись, настолько удачно боднул мою руку, что всю воду я выплеснула на пол. «Не хочу и не буду». То, что Гомер упрямый, я знала всегда. И то, что он любил оставаться при своем мнении, было для меня не секретом. Но его противодействие мне, да еще с таким отчаянием, оказалось полной неожиданностью. Похоже, моя повестка дня на сегодня никак не совпадала с тем, что он запланировал для себя. Я тоже была упряма и знала, что так или иначе, но сегодня мы вылетим в Нью-Йорк. Посадка уже шла полным ходом, и вскоре Тони, Феликс и я остались единственными пассажирами у опустевшего сектора. «И как нам быть?» — в голосе Тони сквозила растерянность. Я глубоко вздохнула. «Спокойно», — сказала я сама себе, а вслух добавила. «Что ж, раз так, пусть летит без Сражение за, вернее, против таблеток имело, впрочем, один положительный результат. Оно настолько вымотало Гомера, что он не только притих, но и на какое-то время даже перестал брыкаться, поэтому посадка прошла без нервотрепки. Однако едва я поставила переноску с ним под сиденье впереди себя и раздался гул двигателей, как он тут же принялся за старое. «Не желаете ли коктейль перед взлетом?» склонилась надо мной, жизнерадостно участливая бортпроводница, заметив, как я, уронив голову, обхватила ее руками. «О, Боже!» «И не один!» — выдохнула я. Она подкатила тележку, где была водка с клюквенным соком. Одним глотком осушив коктейль до дна, я тут же потянулась за вторым. «Господи, спасибо тебе, что есть первый класс!» Перелет из Майами в Атланту, где у нас была пересадка, длится не более часа. И за этот час гомерово стенание усугубились низкими и протяжными нотами, приобретя какое-то траурное, заунывное звучание, какого прежде мне не доводилось слышать. Но нужно понимать, что уши у него были куда более чуткими, чем у других кошек, и можно только представить себе, какую боль он испытал от смены давления, когда самолет набирал высоту». Поэтому едва погасла надпись «Пристегните ремни», я вытянула переноску из-под сиденья, поставила ее на колени и обняла. Я слегка ее приоткрыла, чтобы внутрь пролезла рука и коснулась его головы. Гомер прижался к моей руке и стал тереться о неё с такой отчаянной силой, что это напомнило мне моменты, когда он, полагая, что я сердито на него, хотел подластиться и помириться, но только еще сильнее. В стенания закрались покаянные всхлипы. «Выпустите меня отсюда! Пусть это все закончится! Я буду вести себя хорошо, честное слово!» Если бы я могла, то себя упаковала бы в эту переноску, а ему предложила бы кресло, обменяв и легкое головокружение на боль в ушах. Это была бы честная сделка. Но откуда ему было знать, за что и почему я подвергаю его такому испытанию? — Хороший мальчик, хороший! — только и шептала я, поглаживая его страдающие ушки. — Хороший, хороший! — После того, как я осушила третий коктейль, а самолет набрал высоту, мне удалось смириться с неизбежной действительностью. В конце концов, мы уже летим. Я продолжала поглаживать Гомерову ушки, что в какой-то степени его успокаивало, а вот на выразительные взгляды, посылаемые отдельными недовольными пассажирами по поводу бесконечной кошачьей песни, просто не обращала внимания. Никто ведь не заставлял их лететь первым классом, если уж на то пошло. Однако, как только я собралась с мыслями и сосредоточилась, то осознала еще одну потенциальную проблему. В свое время я училась в Атланте и хорошо представляла себе размеры тамошнего аэропорта. Оставалось лишь надеяться, что вылет Нью-Йоркского рейса будет где-нибудь поблизости от того сектора, куда мы прилетим. «К моему ужасу, когда бортпроводница объявила информацию о стыковочных рейсах, выяснилось, что мы приземляемся в секторе А, в то время как посадка на Нью-Йорк будет проходить в секторе Д, а в нашем распоряжении всего лишь жалкие 15 минут. Рукой подать для хорошего стаера. Моё кресло было ближайшим к выходу, и в ожидании Тони с Феликсом я не находила себе места. «Ребята, ноги в руки и бегом!» — встретила я их. «На старт! Внимание! Марш!» Они все поняли и рванули с места в карьер. «Куда же вы?» — успела крикнуть я им вдогонку, потому что рванули мы в разных направлениях. «Сюда!» Мы пронеслись сквозь здание аэропорта, хлопая сумками, и выбежали к аэропортовским маршрутным автобусам. «А вот и наш!» «Видите указатель «Д»?» – обрадовался Тони, сбавляя ход. «Время не ждет», – пресекая напрасные надежды, отрезала я. «Вперед!» Мы вновь припустили по дистанции, словно за нами гнались все черти ада, минуя, как нам представлялось, полусонных прохожих и праздных уборщиков и натыкаясь на случайных зевак, что вовремя не успели отпрянуть с дороги. «Извините, извините!» то и дело сипели мы, сбивая дыхание. Скарлетт и Вашти остекленелым взглядом смиренно взирали на проносящиеся мимо виды, полуприкрыв глаза. Гомер, непривыкший к тому, чтобы его трясли, почем зряды да еще с такой силой, горестно подвывал на каждом шагу. «Кто составляет расписание этих стыковок?» С шумом втягивая в себя воздух, кстати или не кстати, поинтересовался Феликс. «Какой-то садист в администрации аэропорта», — предположила я через плечо. Мы добежали до нашего сектора, когда ворота уже закрывались. «Стойте, мы здесь!» — объявила я о нашем прибытии регистраторше за стойкой и тут же сложилась пополам, чтобы перевести дух и растереть сведенную судорогой ногу. Из этого низкопоклонного положения я протянула ей наши билеты и кошачьи справки. Пот лил с меня ручьем, попадая в глаза и смахивая потоки с лица, чтобы хоть что-то увидеть, я со всей неизбежностью оросила им все наши бумаги. «Для регистрации на рейс надлежит являться хотя бы за 15 минут до вылета. Вам следовало бы это знать», — с холодной учтивостью сообщила мне регистратор. «И вдруг я поняла». «Уже за то, что я не поддалась искушению хлопнуть ее полбу, чем попало, мне должно быть уготовано место в раю». На сей раз мне выпало сидеть рядом с пожилой женщиной, которая тоже путешествовала не одна, а с котом. «Полагаю, нас посадили рядом не случайно», — приветливо улыбнулась она, пока я, все еще пытаясь отдышаться, запихивала переноску с Гомером под кресло впереди себя. Вы даже представить себе не можете, какие сложности были с билетом на этот рейс. Пришлось вот доплачивать за первый класс. Невероятно, но все кошачьи места на этот самолет были уже забронированы. Вы можете в это поверить? Я пробормотала нечто нечленораздельное. «Ах, да! Это Отис!» Представила она вальяжного рыжего Табби, что, невзирая на все посадочные треволнения, уже мирно прикорнул в переноске у ее ног. «Он у нас знатный летун. Два раза в год мы обязательно с ним летаем повидаться с внуками». «А это Гомер», — представила я Гомера, который как раз предпринимал очередную попытку силой вырваться из заточения. На звуки своего имени он отозвался таким трубным глазом, что заглушил призыв пристегнуть ремни. «Он у нас пока не летал». «Бедняжечка!» — пожалела его моя спутница, нагибаясь пониже, чтобы разглядеть его сквозь сетку. «Не плачь, Гомер, все кончится быстрее, чем ты думаешь». Так мы болтали с ней, а самолет тем временем набирал высоту. От чего то я прониклась к ней доверием и рассказала всю историю Гомера. И какой он храбрый, и что ему вовсе не свойственно по любому поводу поднимать бучу. «Так что вы уж извините нас за весь этот шум и гам», — развела я руками. Она рассмеялась. «Погодите, вот когда будете лететь с грудным ребенком, тогда узнаете, что это такое». Внезапно, со всей тяжелой очевидностью правды, давно известной, но до конца осознанной лишь сейчас, меня настигло ясное понимание происходящего. Для меня это не просто перелет из одного места в другое, это перелет из прошлого в будущее, столь туманное и неопределенное, что ничего в нем было не разглядеть. 30 лет я прожила в одном городе, где все мне было знакомо, И на тебе подумала, подумала, за какой-то месяц все решила, быстренько собралась и вот лечу туда, где ни я никого не знаю, ни меня никто не знает. От чего-то я представила себя в будущем. Прошел, наверное, не один десяток лет, я также лечу в самолете с котом, но уже не гомером, навестить собственных внуков, и похлопываю по руке нервную молодую женщину, что сидит рядом со мной, и говорю ей, «Дорогая, это все ничего. Вы даже не представляете, сколько всего вас ждет впереди». Мои грезы безжалостно оборвал своим воплем Гомер, вслед за чем послышалось грозное предупреждение. Оно исходило от весьма раздраженного пассажира, сидевшего позади нас. «Вы хоть когда-нибудь заткнете ему рот?» «Помилосердствуйте, сэр», — тут же обернулась к нему моя спутница. «Бедный котенок летит первый раз в жизни! А вот чем вы объясните...» свою бестактность». Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и в порыве благодарности схватила ее за руку. «Спасибо вам». Она, успокаивающе как мама, ответила на мое рукопожатие. «Некоторые люди ведут себя так, будто кошки нарочно им досаждают, а обычное участие не про них». Мгновение, когда в иллюминаторе я увидела статую свободы и башни Всемирного торгового центра, было одним из самых счастливых в моей жизни. Даже печальная весть после сорока минут ожидания багажной карусели о том, что наш багаж не успел вслед за нами добежать до стыковочного рейса и потому ожидается лишь на следующий день, не смогла умолить моей радости. Зато физически я чувствовала себя разбитой, как та боксерская груша. В отличие от Тони и Феликса, свеженьких, как огурчики. Они сообщили мне, что Скарлетт и Вашти вели себя вполне прилично, и я горячо поблагодарила их за дружеское участие в переброске моих питомцев через всю страну, вслед за чем они попрыгали в такси и помчались навещать кто родственников, кто знакомых, раз уж выдался такой случай – попасть в Нью-Йорк. Я погрузила всех своих кошек в третье такси и дала таксисту адрес нашего нового проживания. В свой предыдущий приезд две недели тому назад, когда подписывала договор аренды, я предусмотрительно закупила новый кошачий туалет, запаслась кошачьей едой и мисками, и все это оставила на привратника». Тогда же я заказала новую кровать и постельное белье, а мой приятель Ричард, живший в том же доме и, собственно, способствовавший тому, чтобы я сняла в нем квартиру, взялся проследить за доставкой. Остальная мебель должна была прибыть через несколько дней. Привратник выдал мне ключи, снабдил тележкой, помог погрузить в нее кошек со всем нашим скарбом и занес все в квартиру на 31 этаже. Едва дверь за ним закрылась, я стала возвалять питомцев из заточения. точения. Скарлет и Вашти все еще в состоянии грогги после транквилизатора, потоптались, походили кругами и, наконец, улеглись прямо на полу батареи. Гомер выглядел несколько ошарашенным, но, судя по всему, довольным и благодарным за то, что его выпустили, он, наконец, стоит на твердой поверхности». До этого, когда мы переезжали, он пружинкой вылетал из переноски, чтобы исследовать новое место. Но на сей раз вышел с опаской. Что-то было не так и не похоже, что причина крылась в долгом сидении в переноске и всех ужасах воздушного путешествия. Поставив мисочку с едой и туалет, я поднесла Гомера поближе, чтобы он понял, где их искать а сама швырнула одеяло и простыни на кровать и навзничь упала на них лицом вниз. «Мы все сумели», — подумала я. «Мы в Нью-Йорке». Краешком глаза я проследила за Гомером. Мелкими шажками он продолжал мерить комнату. Воздух был сухой и холодный, и его шерстка потрескивала статическим электричеством. Из сумки я извлекла любимого гомерова червячка я не поленилась скатать его и взять с собой вручную кладь. Мне не хотелось, чтобы он затерялся в контейнере среди прочих вещей. Я считала, что Гомеру будет лучше, если рядом с ним окажется что-то родное и знакомое, чтобы он сразу опознал его на новом месте. Но впервые радоваться старому другу Гомер не спешил. Обнюхав, Он удостоверился в его подлинности и даже перенес любимца поближе к мисочке, а затем вновь отправился мерить квартиру шажками. С той минуты, когда с рассветом к нам нагрянул грузовой фургон и начался этот суматошный день, и до настоящего времени прошло ровно 13 часов. И мне хотелось лишь одного – упасть на кровать, чтобы меня не трогали следующие 13. Вслед за вашей карлет я стала проваливаться в сон. Но Гомер спать не собирался. Все-таки подумалось мне, здесь что-то явно не так. Но вот что? Похоже, Гомер решил не отступать, пока не выяснит, что именно. Он стал котом, который не спал всю ночь в том городе, который никогда не спит. Он стал нью-йоркцем.